Глава 28. Сторона 1, 27 мая. Среда. Город был полон самыми разными слухами. Сходились в одном. Над семьёй Нефёдовых нависло проклятие, которое планомерно уничтожало одного представителя этой фамилии за другим. Очень нервничали другие Нефёдовы, к старику никакого отношения не имеющие. Например, Димкин сосед с вечно гадящей собакой. Он тоже был Нефёдов. Но совсем не родственник, и всё равно теперь детей одних на улицу не выпускал. А прошлым вечером чистил охотничье ружьё и пересчитывал патроны. — Какая разница, родичи или нет? Фамилия одинаковая, маньяк он разбираться не будет, — сказал сосед Димке, когда он поинтересовался, на кого тот собирается охотиться. — Ты бы тоже ружьишко-то поближе к себе держал, а то дом перепутают, ночью это как нечего делать. Димка свою сайгу доставать не стал. Как он считал, если уж взял оружие, то для дела, а просто так размахивать это по-пижонски. Но остальным на его мнение было наплевать. Общая истерия дошла до той планки, когда любой чувствовал себя вовлечённым в этот увлекательный криминальный сюжет. «Мне бабка сказала, что мы спокойны в сродстве!» Виталик, водитель машины скорой помощи, помогал Димке вытащить очередного покойника по узкой лестнице пятиэтажки. «Вроде какой-то мой прапрапрадед!» «Был женат на прапрабабке, этой старой сволочи!» «Нельзя так про мертвецов!» Дмитрий держал за ноги тело, упакованное в мешок. Каталка стояла в двух этажах ниже. Про них или хорошо, или ничего. «Погоди, давай передохнём!» Шофёр остановился, уронив голову трупа на лестничную площадку. «Чёрт! Опять череп треснет! Чуров орать будет! Вечно он ко мне цепляется! И дочка его, будь она неладна! Давай, взяли и понесли!» Дочка Чурова, Зинаида Петровна, которая закрутила с Михаилом Нефёдовым, Кудельманом, роман. Последние три дня вообще на людях не показывалось. Василич говорил, заперлась у себя в квартире, мужа своего, Самойлова, выставила с вещами и пьёт. Из-за этого Герман Натанович поселился на работе и житья никому не давал. Дими отменил все ночные смены и теперь молодому человеку приходилось работать не как раньше посуточно, а по плавающему дерганому графику. Федьку Филина вообще уволил за очередную пьянку. Хорошо, хоть главный врач вовремя вступился и отправил медбрата в отпуск. С Чуровым Герман не разговаривал, принципиально, даже распоряжение, когда тот работал в морге, отдавал через санитаров. Отлаженная система доставки покойников распадалась на глазах. Обязанности вроде никто не отменял, а плату за них зажали. В последний раз еду за так, пусть главврач тогда рассчитывается. Виталик захлопнул заднюю дверь, закурил. «Димон, слышь, а чего в больнице болтают, что ты этому не Фёдову внук?» Мамка моя с сыном его путалась, ещё до моего папани. Фельдшер тоже закурил. А эта чокнутая из лабы Майя, внучка его, решила, что мой папка тут вообще ни при чём. Вот и растрепала. Мозгов как у курицы. «Бабы дуры, им только дай повод языком почесать!» Шофер кивнул, бросил окурок на газон. Димка было дёрнулся дать ему пинка, чтобы не мусорил, но вовремя вспомнил, что он здесь не дворник-космонавт. а свой в доску парень из терапии, и таких окурков он сам за свою жизнь целую кучу накидал. В больнице их ждали две новости. Во-первых, Чуров окончательно разосрался с Германом, вот прям всерьёз, и Самойлова отдел совсем убрал. Тот пообещал Василичу морду набить, а пока саботировал всех покойников, которых доставляли по коммерческой части. Их складывали в отдельное помещение, и что с ними делать, никто не знал, даже главврач. И второе. Дочку Нефёдова привезли в реанимацию. Она от страха наглоталась каких-то успокоительных таблеток и тронулась головой, а заодно и давление упало почти до нуля. И теперь одна из двух оставшихся в живых наследниц в первой очереди лежала при смерти. На самом деле дела у нее шли на поправку, но большая часть медперсонала была твердо уверена, что ей осталось недолго, потому что проклятье. На каталке они быстро переместили тело в холодильник, повесили бирку, Димка внес в компьютер данные и отправился на обед. Заодно позвонил Алисе, но та трубку не взяла. Они не виделись с утра воскресенья, когда девушка бодрая и веселая, выйдя из холодной воды, как Афродита с падающими каплями подтянутым телом и мокрыми волосами, обнаружила в смартфоне семь пропущенных вызовов и умчалась на работу. И если в этот день она что-то отвечала, мол, некогда, то с понедельника вообще на связь перестала выходить, и мессенджеры отключила. Димка забрал гистологию у Самойлова, отнёс в лабораторию, где теперь царствовал Чуров, отдал Майе. Та тоже какая-то смурная была, на приветствие едва головой кивнула. «Ох, жалко девоньку». Пожилая санитарка пыталась распутать шнур от кварцевой лампы, и молодой человек ей помог. «Такая молодая, и всё, кончилось». «Ты чего, баба Шура?» Парень пометил себе, что надо к завхозу зайти. Шнур у лампы перетёрся, и из-под изоляции виднелись оголённые проводки. Чего кончилось-то?» «Жизнь, Димочка. Где ты её дядька, потом папаша? Теперь вон тётка помирает. Следующая она. Весь рот под корень за грехи». Другая бы свечку поставила, отмолилась, а это нехресть, ей спасения нет. Сама видела у неё на руке знак Антихриста. Вот говорю тебе, Дима, конец близок. — Так если она нехристь, то проклятие на неё не распространяется? Димка во все эти вещи не верил. Санитарка замерла, уставившись в одну точку. — Точно, — сказала она, — она всех и прокляла, из-за наследства и поспешила по коридору к сестринскому посту, забыв про кварцевание. Пришлось Куприну самому завозить аппарат в лабораторию, выгонять всех оттуда и включать лампу, а точнее три на одной подставке. Через сорок минут, когда он отпер кабинет и щелкнул выключателем, в лабораторию ворвалась Майя. «Куприн, ты идиот?» – сходу спросила она. «Значит, по-твоему, я своего отца повесила, чтобы все себе загробастать?» В дверном проеме показались любопытные лица. Среди них и баба Шура была. «Да погоди ты, ничего я такого не говорил». Дима потянулся к шнуру. Но Майе показалось, что он хочет до нее дотронуться. Она влепила парню пощечину, оттолкнула и со злости сама рывком дернула провод. Раздался треск, посыпались искры, девушка грохнулась на пол, сжимая шнур в руке, запрокинула голову назад, ее били судороги. Такое Димка видел только в учебных фильмах. И действовал он, как там рассказывали. Выдернул провод из розетки вместе с розеткой, проверил цвет слизистых и кожи, пульс и зрачки. Убедился, что ритм сердечных сокращений ровный, и остальное тоже в норме. И только потом силой разжал пальцы девушки, на ее ладони темнел ожог. Он подхватил Майю на руки, не обращая внимания на слабые попытки сопротивления, и понес в реанимацию на всякий случай. Вслед ему быстро-быстро крестилась Баба Шура. К вечеру репутация Майи была очищена. Теперь её все снова жалели. Лаборантка стала звездой больницы. Их даже с Димкой в сплетнях почти поженили. Но девушка, когда очнулась, со своим спасителем разговаривать отказалась и потребовала, чтобы его к ней в палату не пускали. «Беременная», — первой сообразила пожилая санитарка. «Ну, Куприн подлец какой, обесчастил бедняжку». На этом злоключения Димки не закончились, когда он доехал до своего участка и завез в калитку скутер. То увидел, что на крыльце, на подвешенных к притолоке качелях, сидят двое, Алиса Нестерова и Вика, и что-то оживленно обсуждают. Рядом с ними стояли два больших чемодана, один желтый, другой красный. «Шах и мат», — сказал себе молодой человек. «Шах и мат».